Глава 20. Едва я успела захлопнуть дверь, как Марк ударил по газам, и патриот рванул с места. На удивление быстро. «Компания!» – процедил волк сквозь зубы. «Как выследить-то успели?» Я оглянулась. За нами ехали шестеро мотоциклистов и черный джип. Надеяться на то, что они за грибами, не приходится. «Блин, почему мы не в Мунисе? Там бы обернулся, и всем хана!» «Потому что там сейчас опаснее!» Марк резко свернул на просёлочную дорогу, ведущую вниз по каменистому склону. «Джип за нами», а мотоциклисты пролетели мимо. Меня от тряски швырнуло Марку на плечо. Хорошо, хоть он не тормозил, а то бы я точно приложилась лбом о панель. Забыла пристегнуться. Но как только потянулась за ремнем, крепление отвалилось от стенки. «Да уж, клея момент явно пожалели», – фыркнула я с тревогой, оглядываясь назад. Марк петлял среди деревьев на бешеной скорости – То, что он вытворял с ручником переключения передач, напомнило мне тренировки ниндзя или шаулинских монахов. Каким-то образом оборотень успевал рулить и выбирать в заковыристом и непростом спуске безопасный проход. Патриот ревел как оборотень, которому впервые предстояло менять форму, а князь обезболить отказался. Я боялась он рассыпется, но, кажется, на другие части машины клея выдали достаточно. К моему удивлению, преследователи отстали. «Не захотели свой гелик бить?» «Как-то странно, мотоциклистам здесь было бы легче проехать». Я посмотрела вперед и схватила Марка за плечо. «Стой! Они наверняка в объезд поехали! Будут ждать! Там и дорога лучше! Успеют!» «Я не помню точно, но здесь рядом поле. Давай поедем насквозь!» «Там трактор должен ездить, значит, и мы проедем. Главное не пропустить!» «Давай!» – кивнул Марк. «Блин, мы с тобой как в каком-то шпионском боевике!» Я нервно хихикнула. «Ага». «Мистер и миссис Волковы, только на экранах малинки!» Рассеянно пошутил Марк, а я в этот момент заметила тот самый съезд. «Вон, Марик!» Он тут же крутанул руль, и патриот нырнул в кукурузу. Стебли то и дело шуршали по стеклу, делая шипящий вжих. «Совсем как змеи», — вдруг подумалось мне. «Как Поль?» «И откуда он взялся на наши головы?» «Ведь все было почти идеально». «Почти!» Я вспомнила слова Поля. «Марик, я же хотела тебе сказать...» Кукуруза внезапно кончилась, и мы оказались на шоссе. Мимо пронеслась зеленая машина и почти сразу исчезла за поворотом. Снова стало тихо. К счастью, никого из преследователей тоже было не видать. Мы их перехитрили? «Да, тебе точно надо было в спецагенты податься. Тактическое мышление просто блестящее. Снимаю свою невидимую шляпу». Марк будто прочел мои мысли и улыбнулся. И я невольно залюбовалась. «Что за выражение?» Вскользь посмотрел он на меня. «Подумалось, какой ты у меня красивый», — искренне призналась я. «И что до сих пор не верится, что мне удалось захомутать такого принца «Может, и зря». Он улыбнулся. «Жила бы себе спокойно. Ни оборотней, ни боевиков. Ни истинной любви», — продолжила я. «Не, спасибо, мне и так норм. К тому же оборотни очень даже привлекательные. Все». «Но-но! Точно не все, потому что ты замужем. Куда ведет эта дорога? Кажется, нам придется импровизировать, так как попасть вместо Арса уже нельзя. В соседнюю деревню. Название не помню». Качнула я головой. «Но оттуда можно насквозь проехать в небольшой город. Может, попробуем спрятаться там? Решим по пути. Знаешь, наверное, именно тебе и стоит придумывать, куда ехать. Нас с Арсом этот ублюдок с детства знает, а тебя нет». Пока ты успешнее справляешься с его выходками. О, теперь ты оценил! Я ткнула его пальцем в плечо. Кто на меня рычал после пожара? Меня. Саму невинность, добропорядочность и отвагу. Ай-яй-яй, как не стыдно, князь! Вспомни, сколько ты рычала на медсестру, на которую я даже не пялился. О, пялился ты! Еще как! Я сузила глаза. И гляди-ка, сразу о ней вспомнил: Не, ну нормально, да? Все. «Теперь мы лечимся в больницах, где работают только мужчины». Еще чего. Если ко мне будут приставать мужчины, я с ума сойду». Я рассмеялась. «Сам виноват, что такой секси. Но не волнуйся, я тебя защищу». Чмокнула его в щеку. «И да, наконец расскажу, что хотела». Я выдохнула. Поль мне такую жесть поведал, что... Рёв мотора. Жуткий треск и удар. Я не успела ничего понять. Мир вокруг машины перевернулся. А потом меня ударила о панель лицом. Ничего не понимаю. все смешалось. Чувствовала приглушенную боль. А еще, кажется, кричала, но это не точно. Темнота отняла у меня зрение. В ускользающем сознании билась какая-то мысль, но у меня слишком болела голова, чтобы обдумать. С трудом осмотрелась. Кругом кровь. Не могу понять, чья. А еще я плохо осознавала, с какой стати мои ноги оказались вверху. «Марик». Слабо шевельнула я губами. «Марк, ты в порядке? Мы перевернулись?» «Я... мне как-то нехорошо». Никто не отозвался. Или я не услышала из-за звона в ушах. Видимо, все же перевернулись. Жесть. Я пыталась найти мужа, но ничего не понимала. Нас будто пожевало и выплюнула. Металл искорежен, Повсюду кровь и какие-то автомобильные жидкости. Раздался треск и грохот. Я повернулась вправо. И в этот момент оторвался кусок металла, некогда бывшей дверью. Я почувствовала чьи-то руки, которые выковыривали меня из машины. «Марк, слава богу, я...» Но это был не он. Внутрь заглянула огромная голова. Сперва я подумала, что у меня глюки, но потом сообразила, что это мотоциклетный шлем. Меня пытался вытащить один из нападавших. Рядом парковались еще трое. «Какого...» Слева зашевелились... «Алина?» «Марк?» Я хотела закричать, но вышел лишь вялый стон. Мне было плохо. Теперь я точно видела, что кровь моя, и ее очень много. «Марк, пустите!» Меня хватило лишь на то, чтобы трепыхнуть рукой. В глазах темнело. «Алина!» Волков дёрнулся, да так, что вся машина затрещала. «Отпусти ее! Я почувствовала, как завибрировал воздух, но ничего не вышло. Наоборот, мотоциклист вывел к меня на улицу и потащил прочь от машины. Выходит, это люди? Не оборотни? Патриот снова дернулся. Когда Марк двигался, я могла разобрать его очертания. Все лицо в крови. Похоже, ему досталось сильнее, чем мне. А он еще и выбраться не может. «Пусти меня! Пусти!» Я пыталась сопротивляться и барабанила ладонями по руке мотоциклиста. Но он будто не замечал этого. Его подельник прошел мимо нас и забросил какой-то рюкзак в искаженный салон. К Марку! Меня впихнули в черный джип и захлопнули дверь. Щёлкнули замки. От водителя меня отделяла решетка типа как в полицейских машинах. Гелик тут же рванул с места, а мотоциклисты повскакивали в сёдла и рванули прочь. В этот момент позади раздался оглушительный хлопок. Нас тряхнуло. Я обернулась и увидела сквозь сильно затонированное стекло, что патриот охвачен пламенем. Это был взрыв. Внутри всё оборвалось. И я закричала, как никогда прежде. Громко, до хрипоты. «Нет! Марк! Нет!»